Я сам с ними разберусь. Жалко, что у тебя калаш, ровесник моей бабушки, не спрячешь никуда. Где то только откопал дрянь такую?» На сотом метре все прошло гладко. Здесь тлел небольшой костерок, у которого сидело два человека в камуфляже. Один из них дремал, а второй дружески пожал Бурбону руку. «Бизнес? Понимаю!» С заговорщической улыбкой протянул он. До 250 метра Бурбон не проронил ни слова, угрюмо шагая впереди.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 И если открыть дверь, то свет этот хлынет неудержимый и испепелит на месте того дерзкого, который решился открыть запретную дверь. Однако свет этот и есть знание. Вихрь всех этих мыслей, ощущений и переживаний захлестнул Артема слишком внезапно. Он был совершенно не готов ни к чему похожему и потому испуганно отпрянул. Нет, все это было всего лишь фантазией. Не слышал он ничего и ничего не осязал. Опять игровоображение. Со смешанным чувством облегчения и разочарования он, заглянув в себя, наблюдал, как раскрывшаяся перед ним на мгновение поразительная, неописуемая перспектива стремительно меркнет, тает, и перед мысленным взором вновь встает привычное мутное марево. Он испугался этого знания, отступил, и теперь приподнявшаяся было завеса тяжело опустилась обратно, быть может навсегда.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 Охотно объяснил ему один из дежурных. «Верно?» Весело подмигнул он своим товарищам. Артем оторопело уставился на них, и так бы и сидел, но вернулся Бурбон. Поднял его и попрощался с остальными, сказав, что они, мол, еще сдержались доторопиться да «Смотри», — грозно сказал ему вслед командир заставы. «Отсюда я тебя с оружием выпускаю?» Он махнул рукой на автомат Артема. «Но обратно ты у меня уже с ним не пройдешь. У меня по этому поводу инструкции четкие».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 А ничего, что мы так идем. Я имею в виду, что когда мы с караванами ходим от ВДНХ, меньше, чем втроем не идем. Замыкающий там обязательный и вообще, сказал Артем, оглядываясь назад. Тут, пацан, конечно, есть свой плюс, чтобы караванами ходить замыкающими и со всеми делами, начал объяснять Бурбон. Но пойми, есть и конкретный минус. Это не сразу доходит. Но своей шкуре только. Я раньше ж боялся. Что там втроем? Мы раньше с пацанами вообще меньше, чем в пятером не ходили. А туда шестером и больше. Думаешь, поможет? А от ни черта не помогает. Шли мы однажды с грузом, и поэтому с охраной. Двое спереди, трое в центре, ну и замыкающие, типа по всей науке. От Третьяковки шли к этой... М -м, раньше марксистка называлась. Так себе был туннель. Он сразу мне не понравился. Какой-то там гнилью тянуло, и туман стоял. И видно, хреново было, в пяти шагах уже ничего в фонаре особо не помогал. Но мы веревку решили привязать к кремню замыкающего. Пропустили ее через ремень одного из перцев, которые шли посередине, а другой конец командира во главе группы. Чтобы не отстать в тумане. И вот движемся мы проголочным шагом, все нормально, спокойно, спешить некуда, никого в у пока не встречаем. Но, думаю, меньше, чем за 40 минут дойдем. А получилось еще быстрее. Его передернул, и он.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 и не поможет ни охраны, ничего. Только идешь от этого медленнее. И везде, кроме одного туннеля, от Сухаревки до Тургеневской, там дела особые, я с тех пор вдвоем только хожу, типа с напарником. Если что, вытащит. зато быстрее, понял? Понял. А нас хоть на проспект Мира пустят, я же с этим... Артем показал на свой автомат. На радиальную пустят, на кольцо точно нет. Тебя бы и так не пустили, а с пушкой вообще не на что надеяться. Но нам туда и не надо. Но вообще там надолго зависать нельзя, привал только сделаем и дальше. т это, была еще на проспекте когда-нибудь? Маленьким только, а так нет, признался Артем. Ну давай тогда я тебя типа в курс дела веду. Короче, застав там нету никаких, там это никому не надо. Там ярмарка, никто не живет, ну так, что по-нормальному. Но там переход на кольцо, значит на Ганзу. Радиальная станция типа ничейная, но ее солдаты Ганзу патрулируют, чтобы порядок был.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 повсюду стояли капканы был разложен яд поэтому от их вида артем уже успел отвыкнуть но остальное метро ими кишело и об этом он успел позабыть или может избегал думать когда принимал решение отправиться в поход че пацан крыс испугался ехидно поинтересовался бурбон не любишь изняжен ты больно привыкатель без креста тут у нас никуда но это ничего хорошо даже голодным не останешься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 Я Есть в годюшнике парочка перегонов, в которых они так и кишат, прямо по хребтам надо идти. Идешь, бывало, а под ногами приятно так похрустывает. И гнусно заржал, довольный произведенным эффектом. Артема так и передернуло. Он опять промолчал, но кулаки его сжались сами собой. С каким удовольствием он бы сейчас двинул Бурбону в его ухмыляющуюся рожу. Издалека донесся вдруг какой-то неразборчивый гомон, и Артем, моментально позабыв обиду,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 Когда они приблизились к выходу из туннеля, гам усилился и заметно стало слабое зарево. Наконец слева показались чугунная лесенка и маленький мостик с оградой, лепившийся к стене туннеля и позволявший подняться с пути на уровень платформы. Загрохотали по железным ступеням бурбоновые подкованные сапожища, и через несколько шагов туннель вдруг раздался влево. Они вышли на станцию. Тут же в лицо им ударил яркий белый луч. Невидимый из туннеля, сбоку стоял маленький столик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 Рукой глаза все стоял и смотрел на эти лампы. Еще и еще, дорези в глазах. «Ты что, рехнулся, что ли? Ты что у них так уставился? Без глаз хочешь остаться? Будешь потом как слепой щенок. И что мне с тобой делать?» Раздался над духом Артема голос Бурбона. «Раз уж дал им свою балалайку, поглядел бы хоть что-то творится. Что на лампочке пялится?» Артем неприязненно грянул на Бурбона, но послушался.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 но от чего-то серого цвета, в таких же кепи и с короткими автоматами через плечо. «А почему у них камуфляж серый?» – спросил Артем Бурбона. «С жеру бесится, вот почему!» – презрительно отозвался тот. «Ты это...» «Погуляй тут пока, а я побазарю кое с кем». Ничего особенно интересного на лотках Артем не заметил. Лежали тут чай, палки колбасы, аккумуляторы к фонарям, куртки и плащи с свиной кожи, какие-то потрепанные книжонки...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 Подумай только, именно при помощи твоей конструкции совершается большая часть убийств на земле. Это даже страшнее, чем быть изобретателем гильотины. Один патрон, одна смерть. Чья-то отнятая жизнь. Сто граммов чая, 5 человеческих жизней. Батон колбасы? Пожалуйста, совсем недорого, всего 15 жизней. Качественная кожаная куртка? Сегодня скидка, вместо трехсот только 250. Вы экономите 50 чужих жизней.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 если мы на эту байду напоримся. тьфу тьфу фу, конечно, постучать по дереву там и все дела. Но если все-таки напоримся, ну, если я сопли распущу или типа оглох, ну, это нормально еще. Но там, как я понимаю, каждого по-своему крыша едет. Пацаны наши так и не вышли обратно. Во всяком случае, на проспект. Я думаю, они вообще никуда не вышли, и мы об них сейчас споткнемся сегодня. Так что ты это... Готов будь, а то ты у нас нежный.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 «Истин, сокрытых в древних фолиантах, где слова теснены золотом, и бумага аспидно-черная не тлеет», произнес Бурбон тяжело, и Артему ужалила мысль, что тот от чего-то больше не оборачивается, как раньше, когда обращается к нему. «Красиво!» – почти закричал Артем. «Откуда это?» «И красота!» «Будет низвергнуто и растоптано, и задохнутся пророки, часть произнести предречения свои, ибо день грядущий будет чернее их самых зловещих страхов, и узренное имя отравит их разум», — глухо продолжал Бурбон.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 распахнуться до предела в попытке зачерпнуть как можно больше света. Лицо его казалось неестественно спокойным, и ни один мускул не был напряжен, и даже с губ исчезла постоянная презрительная усмешка. «Я умер», — проговорил Бурбон. «Меня больше нет». И прямой как шпала рухнул лицом вниз.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 Опять наступила мертвая тишина, и, почувствовав огромное облегчение, Артем позволил себе, наконец, сесть на рельсы и перевести дыхание. Бурбон неподвижно лежал рядом, а Артем, тяжело дыша, с отчаянием глядел на его бледное лицо. Минут через пять он с трудом заставил себя подняться на ноги, и, взяв Бурбона за запястье, спиной вперед, спотыкаясь, двинулся дальше. В голове было совершенно пусто.